Глава 10. Лилиана. Комната Нелли походила на спальню принцессы. Просторная, обставленная светлой мебелью и утопающая в кружеве, цветах и девичьих мелочах. Сотни крошечных звездочек усыпали потолок, стилизованный под ночное небо. На стенах поблескивали руны, изящно вписанные в цветочный орнамент тканевых обоев. Нелли в замке Даркстоун защищали, любили и баловали. Особенно меня умилили куклы, похожие на сестер Даркстоун. «Смотри, это ночной стлаш». Мне с гордостью продемонстрировали хмурую особу в черном костюме. У нее даже кинжал есть. И наверняка не один. Подарок тёте Ванессе, предположила я и попала в точку. Ванесса подарила Нелли эту куклу, когда племянница в первый раз потерялась в замке и очень испугалась. Ванессу не любит, но она холосая и знает много сказок. На меня уставились с надеждой. «Боюсь, я плохо представляю, какие истории нравятся маленьким девочкам». Уловив разочарование на лице, Нелли быстро добавила. «Но ты можешь сама рассказать мне сказку. Или мы можем поговорить о твоем знакомом Ночке». Просьба заметно озадачила маленькую Нелли. Наверняка этот самый Ночка взял с нее хитрые обещания о сохранении тайны. Устав думать стоя, Нелли устроила кукольную Ванессу на крышке сундука и полезла на кровать. Там она с сосредоточенным выражением лица начала раскладывать подушки и строить из них гнездо, а потом вдруг тряхнула головой. Ночка не желает, чтобы о нем рассказывали. У себя дома я сочла бы, что у малышки всего лишь завелся воображаемый друг. Но в теневом мире этот друг уже успел выпросить молочный зуб и организовать нам утреннюю прогулку. Чересчур быстрое взросление Нелли меня тоже настораживало, но я списала это на странности другого мира. А мне показалось, что Ночка желает принять участие в моей судьбе, раз позвал в Теневой Перевал. Он боялся, что папа меня забелёт. Вот и сделал так, чтобы мы встретились. Теперь папа не уедет, пока не ласклоет вашу тайну, а мы с мамой поживем в замке. Вот так любезничаешь с королевским колдуном, качаешь понемногу права и не догадываешься, что тебя собираются раскрыть. Надеюсь, Кристофер знает, как оградить меня от внимания лорда Аграна. Делать ему нечего, как к незнакомым ведьмам цепляться. Лучше бы с женой помирился. Натянув одеяло до подбородка, Нелли зевнула. «Вы только к следующему лазу сказку придумайте. Я люблю сказки плодоблых чудовищ». Устроившись в гнезде из подушек, Нелли закрыла глаза и спустя секунду уже спала, словно кто-то нажал волшебную кнопку «выкл». «Чудовища она любит». Да как-то и не сомневалась с таким-то рукастым слугой. Тем более нужно выяснить, кто такой этот ночка. «Если вы ни в чем не виноваты, это вы просто еще не все знаете». Лорд Даркстоун поджидал меня с видом следователя, откопавшего новые обстоятельства совершенного преступления. Стоило мне аккуратно притворить за собой дверь, как он шагнул навстречу. Весь такой из себя суровый, решительный, хоть к Нелли на ночевку напрашивайся. Но девочка уже сладко спала, так что я вдохнула побольше воздуха и выдала превентивно. Без понятия, что у вас стряслось, но это точно не я. И моей любовницей вы себя не назначали. В глазах Кристофера появился подозрительный блеск. «Что вы?» — даже не намекала. Просто каждый думает в меру своей распущенности. За столом находились 20 невест. «Коллективное мышление — страшная сила», — скромно заметила я. «Кстати, уехавшие с вами не попрощались? Не кажется ли вам, что я избавила вас от не самых вежливых претенденток?» предлагаете сказать вам спасибо», — усмехнулся лорд Даркстоун. «От премии я бы не отказалась. Желаете получить еще одну кровавую паутинку?» обещая перепродать её Ванессе, слышала это очень дорогой и жутко полезный артефакт. Губы лорда Даркстоуна дрогнули в улыбке. «Мисс Корин, вы нигде не пропадете. «Очень на это надеюсь. Меня то в туннель норовят запихнуть, то во враге закопать». Насмешливое выражение лица Кристофера сменилось серьёзным. «Я поговорил с Ванессой. Она знает, кто вы такая. Можете спать спокойно». «Нет, не только спать», — добавил он, как только я раскрыла рот. Еще и есть, пить и передвигаться по Даркстону. Защита семьи дорого стоит. И во сколько она мне обойдется, Если вы рассчитываете, что я откажусь от нашей сделки и не буду требовать драгоценности? Мисс Корин, вы совершенно невыносимы. И нет, портал я вам домой не открою. Лучше...» Кристофер замер, словно прислушиваясь к чему-то, а потом отрывисто бросил. «На южной границе нападение. Прошу прощения, но я вынужден попросить вас пройти со мной». «Зачем это? Я не врач, а свидетель из меня совершенно безнадежный. Вы не забыли про мою татуировку?» Не на шутку встревожилась я. Кристофер создавал арку посреди коридора, очертил ладонью контур прохода, а потом наполнил его так, похожей на дым чернотой. «А вы уверены, что это безопасно?» «Мисс Корин, со мной всегда безопасно». С этими словами лорд Даркстоун затащил меня в темноту. Перемещение не потребовало физических усилий. Ведь в этот раз я не шагала, а падала. Приземлилась удачно в объятия Кристофера, но не успела озвучить свои мысли, как услышала истошный женский крик. Возмущение тут же схлопнулось, вытесненное жизненным «Твоюж!» А мы очутились на спине неведомого зверя, выросшего из-под земли. Спокойнее, Корин, это моя тень. Слуга, это всего лишь слуга Кристофера, мысленно перевела я. Лорд Даркстоун прекрасно контролировал свою зверушку. По крайней мере, бежала помесь волка и коня очень резво и в нужном направлении, а через кусты сиганула на зависть сивки-бурки, допрыгнувшей до окошка терема королевны. Так мы очутились на весьма оживленной поляне. В самом центре у огромного камня теснились уже знакомые ведьмы и коллективно пытались удержать магическую преграду. По другую сторону барьера было еще оживлённее. Такого количества разноразмерных теневых тварей я еще в этом мире не видела. И долго бы не видела, но Кристофер не дал мне и шанса остаться непросвещённой. «Мисс Корин, помогите ведьмам!» — приказал он и... спешился. Волкоконь, подчиняясь уже мысленному приказу, перепрыгнул через толпу монстров, с легкостью просочился через ведьмовскую защиту и ставил черной дымкой, отчего я спешилась четко на пятую точку. Впрочем, моя гордость пострадала сильнее. «Спокойнее, дамы, сейчас нас всех будут спасать!» Важно объявила я, попав под прицел пяти волшебных палочек. «Леди Лилиана, вы прибыли к нам на помощь?» От избытка чувств пескунье я взяла настолько высокую ноту, что у меня заныли зубы. «Нет, за компанию с лордом Даркстоуном. Надеюсь, она будет приятной. Палочки уберите, я нервничаю. И вообще, вам там нужно барьер поддерживать». Лишённый волшебной подпитки барьер сиял уже не так ярко. И это, когда его больше не таранили неведомые, похожие на ложноногих волков и кабанов твари. Их конечности то появлялись, то исчезали в дымке, отчего казалось, что к нам сползлись осьминоги-мутанты. Верхняя часть теней походила на объемные силуэты узнаваемых обитателей леса, зато внизу... А, впрочем, плевать, как эти тени выглядели. Намного интереснее было то, что они собирались делать. Увидев новую жертву, они медленно подбирались к колдуну. «Прекрасная новость, дамы!» — чинно произнесла ведьма, первой объявившая о сходе с дистанции. «Лорд Даркстоун вспомнил о своих обязанностях и будет нас спасать». «Это чудесно!» — язвительно подхватила я. «Но кто спасет самого лорда Даркстоуна?» Я вообще не понимала, что творил Кристофер. Вместо того, чтобы разить и карать тени, которые, собственно, колдуны должен уничтожать, он стоял и ждал, пока они подберутся поближе. Бывшие невесты совсем расслабились, вели себя словно экзальтированные фанатки в ожидании шоу. Сейчас лорд Даркстоун уничтожит их теневой плетью. Нет, он призовёт свой меч. Кристофер изгонит тени, открыв пространственную воронку. «Да что-нибудь уже, только побыстрее!» — измученно выдохнула я, чем заслужила порцию недовольных взглядов. «Чокнутые! И им я еще должна помогать?» Спина ныла после жесткого приземления, так что я не придумала ничего лучшего, как прислонить пятую точку к валуну. Отсюда тоже было неплохо видно, зато от подальше. Слышать не могла их глупые восторги. Так разозлилась, что стало жарко, хотя одета я была не для прогулки по зимнему лесу. Когда же откуда-то сверху упал яркий луч, словно кто-то включил прожектор, сделалось совсем неуютно. Не хватало только крика в мегафон. «Мисс Корин, вы арестованы!» Первыми переполошились ведьмы, слаженно наставившие на меня волшебные палочки. Коллективное «Лунная» прозвучало до жути недружелюбно. Возмутиться я не успела. Обличительные выкрики быстро потонули в скрежете тварей, решивших, что лорд Даркстоун им больше не нужен. Интерес теней целиком и полностью сосредоточился на испуганной иномерянке, в стрессовой ситуации открывшей в себе талант скалолаза. В жизни не подумала бы, что умею так карабкаться. Уже стоя на неведомой светящейся каменюке, осознала, что меня потряхивает от тихого, зловещего нервного смеха. Да тут у любого нервы сдали бы. Ведь камень, на который я забралась, внезапно возомнил, что он лазер, и начал прицельно расстреливать стены тени световыми лучами. Когда же по моей коже растеклось странное жемчужное сияние, я забыла, как дышать. Перевела дух, только когда сообразила, что спецэффектов в моей жизни добавил браслет, словно впитавший свет лунного камня. Лунные жрецы умели полностью развоплощать тени, обращая их в ничто. Именно этим и занимался камень. И, кажется, один упырь догадывался о таком развитии событий. Он и сейчас, с истинно вампирским спокойствием, наблюдал за происходящим. Заметив мои злобные взгляды, Кристофер иронично вскинул бровь, изображая непонимание. «Конечно!» Так я и поверила этому махинатору. «Уж я ему все выскажу. Только снимите меня отсюда. Я ведьма!» вставшая на пути исправления. Я помощница вампира, я свадебный экзорцист и на другие подработки категорически не согласна. Если бы камни умели чихать, я бы сказала, что Каменюка, ставшая моей внезапной трибуной, обчихала меня с ног до головы. Эта зараза не оставила мне и шанса спрятаться в тени, предельно четко обозначив мой дар. От стаи жутких тварей остались лишь клубы черного дыма, да и тот быстро развеивался, подхваченный невесть откуда налетевшим ветром. Лес стремился избавиться от этой напасти. «Жрица! Лунная жрица!» — испуганно гласили ведьмы. Волшебные палочки заметно подрагивали, готовясь выплюнуть в меня порцию теневой магии. «Не поняла. Меня считают страшнее тварей, от которых мы только что отбивались?» «Дамы, вы ошибаетесь. Мисс Корин — ведьма». Предельно серьезное заявление Кристофера заставило меня поперхнуться с мешком. Следом пришло отрезвление — и вспомнилась, на каком положении в теневом мире находится лунная жрица. Не хотелось бы, чтобы меня сочли пережитком прошлого, которому и жить не обязательно, поэтому я грамотно переобулась. Дамы, я ведьма, гиблым колодцем клянусь. Тогда как вы активировали лунного стража? А кто сказал, что это сделала именно я? Вообще-то вы сюда первые пришли. Хороводы вокруг камня водили, палочками махали. Вон, лорд Даркстоун — свидетель. На мгновение на поляне наступила тишина. Осознав услышанное, ведьмы начали оправдываться. Мы всего лишь рассчитывали на защиту лунного стража. И получили ее. Нам с лордом Даркстоном вообще можно было из замка не высовываться. Кристофер, как вы считаете, какая из ведьм пробудила вашего стража? грозно попросила я, напрочь игнорируя упырячий оскал дальнего родственника. И как же мне хотелось, чтобы он оказался еще дальше. Причем вместе с замком, его странной магией, и тайными планами. У бывших невест они тоже имелись, и озвучили их предельно четко. «Лорд Даркстоун, дайте нам уехать спокойно. Мы совсем-совсем не хотим за вас замуж». «Знаете, на месте лорда Даркстоуна я бы вас оставила для детального разбирательства. К нам как раз королевский колдун так удачно заехал. Решила не выходить из образа стервозной ведьмы, иначе в жрицы запишут. Нет уж, подобного счастья мне точно не нужно». Если леди желают уехать, не смею их задерживать». Галантно объявил «Лорд джентльмен со всеми, но только не со мной». Леди еще как хотели, подозревая, что они желали забыть визит в Даркстоун как страшный сон. Так что огромным, неотличимым от волков зверюгам ведьмы обрадовались как ездовым лошадкам. Впрочем, ноги этих волкоконяшек как раз и были с копытами. А еще эти зверушки умели опускаться на одно колено и ждать, пока их всадницы устроятся на спинах. Короче, ту заразу, что меня сбросила, я запомнила и решила, что обязательно поквитаюсь при случае. К прощальному воркованию лорда Даркстоуна со спасенными ведьмами я не прислушивалась, но мне и отдельных фраз хватило, чтобы испортилось настроение. Я тут непонятную каменюку пробудила и всех тварей победила, а меня даже на землю не спустили. «Хорошо стоите, мисс Корин», — Налюбезничившись, Кристофер вспомнила обо мне. «Если я сяду, у меня будет цистит. Мрачно объявила я. Если вы не заметили, то сейчас зима. Вблизи лунного стража вам ни один мороз не страшен. Камень в самом деле оказался теплым на ощупь. Я свесила ноги, а потом похлопала по камню. И много таких занятных пережитков прошлого разбросано по вашим владениям? Штук 8 или 9. Надо уточнить у Ванесса. Эти камни находятся возле границы Даркстоуна. С их помощью лунные жрецы рассчитывали остановить распространение тьмы. Дайте угадаю. У них не вышло. Эта затея была изначально обречена на провал. Лунная магия всегда являлась уделом немногих избранных, а тьма открывалась всем желающим. Колодцы, подобные Даркстоунскому, образовывались по всему миру, увеличивая число желающих приобщиться к доступной магии. Звучит, как бесплатный сыр из мышеловки. «Ни одна магия не дается даром», — наставительно заметил лорд Даркстоун. «Но как быть, если она и даром не нужна?» В этом случае вам придется найти настоящего вампира. Возможно, он сможет организовать вам полное избавление от крови Алдера корина Звучит не так здорово, как обещание открыть портал домой. но Я не хочу, чтобы за мной охотились все ловчие этого мира. Не будут, мисс Корин. Кристофер все таки соизволил приблизиться к камню и притянуть мне руку. За вашей спиной стоят не только каменные лунные стражи Даркстоуна, но и весь род. А его помощь дорогого стоит но если вы сейчас поинтересуетесь расценками, то я вас уроню или укушу». Дождавшись, когда меня поймают и помогут обрести твердую почву под ногами, все таки решила напомнить. «Вообще-то это вы обещали мне заплатить, если я избавлю вас от невест». «Я помню. Дядя Алдер наградил меня на редкость меркантильной родственницей». «Так мы с вами, брат и сестра?» — насмешливо бросила я, хотя шутка отозвалась давящим ощущением в груди, а горло перехватил спазм разочарования. Кажется, пляски на лунном камне не прошли бесследно для моей нервной системы. Не могла же я сожалеть, что мы с Кристофером родственники. Как я уже говорил, Алдер Корин происходил из отдалённой ветви Даркстоунов. Если пожелаете, я ознакомлю вас с генеалогическим древом. Но это завтра. А на сегодня у нас какие планы? Вы покажете мне остальных лунных стражей? Или мы изгоним еще парочку невест? Я несла какую-то чушь, только бы не думать о сказанном Кристофером. Мы были очень дальними родственниками. Да какая разница? У него уже намечена победительница отбора. Надо бы выяснить, кто счастливится, а то перегну палку и... Туда ей и дорога. Сегодня вы ляжете спать. Не хочется ни капли, упрямо объявила я. Это пока не погас лунный страш, но... В лесу потемнело до того внезапно, что я испуганно вскрикнула. Следом накатила такая слабость, что пришлось повиснуть на Кристофере. Беда с вами лунными. «Гасните, как те светляки!» Насмешливо прошептал он мне в ухо, однако придержал за талию, не дав упасть. «Это всего лишь стресс», — прошептала я. «Никогда не танцевала на плюющемся светом камня. Для первого раза вышло неплохо, Мискорин. Но в следующий раз придется получше войти в образ. Жрицы танцевали на лунных камнях голыми, чтобы их кожа как следует напитывалась лунным светом. «Поэтому и сгинули. За танцами вам не ко мне». «Хорошо». Кристофер подхватил меня на руки. «Тогда я отнесу вас спать». «Звучит неплохо», — пробормотала я, уютно устроив голову на его груди. «Мне нужен был сон, а об остальном я подумаю на свежую голову. Например, о том, до чего же здорово находиться в объятиях Кристофера Даркстоуна». Лорд Даркстоун спал в гробу. Когда увидела, чуть с лестницы не упала. Горячий кофе обжег пальцы и заставил забыть, что я леди и озвучить, в каком гробу я видела глупые розыгрыши. «Мисс Корин, этим утром я серьезен, как никогда», — торжественно объявили мне. «Судя по экспрессивности речи, вы отдохнули». «Не то слово, но это не повод пугать меня с утра пораньше. Дайте угадаю. К вам ночью забегали невесты, пытались разбудить поцелуями, но ушли неудовлетворенными реакцией. Если бы меня среди ночи поцеловала хорошенькая ведьма, моя реакция была бы однозначной» вкратчиво поведали мне. То ли у Кристофера голос после сна изменился, то ли у меня воображение разыгралось, но на мгновение в предупреждении мне почудилось скрытое предложение, от отчего неосмотрительно выдала. «Хорошо, что я не ведьма». «А вы уже настроились меня поцеловать?» Кристофер уселся в гробу и посмотрел из подлобья. «Мне все равно, что за бурду вы там принесли. Надеюсь, она горячая. Слияние с колодцем всегда вымораживает». Глиняная кружка снова дрогнула в руках, так что я поторопилась вручить ее Кристоферу. На мгновение наши пальцы соприкоснулись, и я изумленно ахнула. «Вот видите, теперь вы не скажете, что я чересчур горяча для вампира». Отхлебнув из чашки, Кристофер поморщился. «Что за мерзкое зелье?» «Растворимый кофе. Вы же сами сказали, что следы другого мира следует уничтожить. Справимся». Кристофер спрыгнул на пол, и стало видно, что изнутри стенки гроба покрыты мелкими сияющими рунами похожими на те, что я видела в гостиной. Тревога как когтистой лапой царапнула изнутри, и я вопросительно посмотрела на лорда Даркстоуна. Зачем это все? На честный ответ не особо рассчитывала, но все таки его получила. Когда хозяин магического колодца входит в силу, врата в другой мир становятся шире и наполняет колодец магией тени. В это время тьма постарается меня подчинить. Вот и готовлюсь, чтобы этого не произошло. А я думала, гроб. «Вампирский реквизит?» В сердцах хлопнула себя по лбу. «Представляю, как вы надо мной смеялись». «Уверяю, мисс Корин, когда вы вломились в храняемый магией дом, мне было не до смеха». Но и этот сюрприз оказался не единственным. На следующий день Ванесса сказала, что вблизи вас я становлюсь невидимкой, которого невозможно отследить с помощью магии. «Удивительно. Это же хорошо?» — на всякий случай уточнила я. «Это вы удивительная. Кристофер неожиданно взял меня за руку. И это очень хорошо. Я рад, что во время дня ночи вы будете рядом. Думаете, от меня и моего дара произойдёт какая-то польза? Она уже ощущается. Слияние с колодцем прошло удачно. А теперь вы принесли кофе в... Пусть будет постель. Не хватает сущей малости, чтобы это утро стало идеальным. Голос Кристофера понизился до едва различимого шепота. Мне попробовать поджарить тосты? — шутливо предложила я, хотя сердце в груди сладко ёкнуло. «Нет, мисс Корин», — Кристофер очертил кончиком пальца контур моих губ. «Я имею в виду не завтрак?» «Нет? Тогда что?» — тут же настражилась я. Мало ли что этому колдуну взбрело в голову. Вдруг он надумал провести хитрый ритуал с моим участием. «Десерт, Лилиана. Мне не хватает сладкого». Поцелуй Кристофера оказался полнейшей неожиданностью. Тихо ухнула от удивления и тут же ощутила мягкое, но настойчивое скольжение языка по губам, вызывающая слабость в коленях. Голова кружилась. В какой-то момент поняла, что Кристофер не просто придерживает меня за талию, а откровенно прижимает к своему телу. «Кажется, вы окончательно вышли из образа вампира», — сбивчивым шепотом объявила я и вскрикнула, когда зубы лорда Даркстоуна прихватили мочку моего уха. «Не провоцируйте меня, мисс Корин. «У вас есть и невеста», — зачем-то напомнила я. «Нет, пока нет, но обязательно будет». Загадочно произнес он и неожиданно нахмурился. Придется подняться наверх. У нас гости». Настойчивый стук в дверь подтвердил правоту Кристофера. «Кого это еще принесло?» Лунная села. «Надеюсь, не Нелли?»